С дитиной на руках я сховалась у городе Лодзи. Добрый человек, доктор, принял меня в больницу, и я стала роблять дежурной сострою. И все ждала, ждала конца хмары. И вот побили ворогов, и я стала шукать тоби. И в Москву писала, и до Каратузского райкому. И не было мне ответа. Потом ще раз написала в управу колхозу і мене прийшла цидулька, що ти проживаєш у белой Йлані і робіш председателемм колхоза. Степан тепангоровичч, чи не говорил те мене, що ніколи не забудішш своєї шумейки, а боїшся послать хоть єдиу слово, німа у мого сина ні фамілії, ні отчество батьки. Я к той приблудный котенок, а скико я пролила слез, то стенаний одно небо знает». «Слухай, Степан Егорыч, один лютый человек здесь в Полтаве написал на меня клевету, и я уже три месяца не знаю, куда притулить голову. Тот человек, Хома Тарасюк, сам служил у полицаев, И когда стал приставать ко мне, щоб я вышла за него замуж, я сказала поганцу, для мене краше от зелья смерть, чем выйти за тебя, полицай. И він тогда написал до газеты, до горсовету, до горздраву и везде кидал на меня грязью. А что сыну меня от фрица, и сама я бежала до Польши с фрицами-фашистами. О, лихочко!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 И звали Лешу, и приблудным, и случалось, поколачивали сверстники. На все оскорбления взрослых и детей он отвечал настороженным, тяжелым взглядом, точь-в-точь точь сам Степан Вавилов. Потом Леша усомнился, правда ли, что у него отец русский, офицер-сибиряк. Чей не похож, и шумейка умоляюще взглянула на секретаря. По ее щекам скатились две слезинки. Секретарь ответил, очень похож. Вот подрастет, отпустит черные усы, и тогда их не отличишь отца от сына. Усы, удивилась шумейка, смахнув слезы с лица. У Степана Егоровича усы? Усы, усы, вот такие, как у запорожца. Боже жми, я б его не признала, тогда винбув без усов. О, секретарь покачал головой.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 После «Шумейки» секретарь долго говорил со своим помощником. Тот подтвердил, что действительно в райком приходили письма от «Шумейки», и прежний секретарь получал их лично и наказывал не разглашать тайну писем «Шумейки». И если бы Степан Вавилов узнал про «Шумейку», то он, конечно, немедленно бы уехал на Украину, либо вызвал бы «Шумейку» в Сибири, тогда бы все полетело кувырком. А он, как там не говори, тянет колхоз».